Второе. Господи, Иисусе, сказал Клин своему сыну, тебе полагалось спрятаться. Он с упреком посмотрел на Микаэлу. Вы обещали за этим проследить? Джара опередил Микаэлу с ответом. Она сделала все, как ты ей сказал, но я не мог прятаться, просто не мог. Только не тогда, когда у нас есть шанс вернуть маму. И Мэри, и Молли тоже. Он указал на женщину в камере, расположенной в конце коридора. — Папа, посмотри на нее. Она левитирует. Кто она? Она вообще человек? Прежде чем Клинт успел ответить, мобильник Хикса разразился бравурной музыкой, после чего писклявый электронный голос произнес. — Поздравляем, игрок Иви. Вы выжили. Растущий город ваш. Иви упала на койку, перекинула ноги на пол, встала и направилась к решетке. Клин думал, что его уже ничем не удивить, но потерял дар речи, увидев, что лобковые волосы у нее зеленые. На самом деле это были не волосы, а какая-то растительность. «Я выиграла!» — радостно крикнула она. «И очень даже вовремя!» потому что осталось всего 2% батареи. Теперь я умру счастливой. «Вы не умрете», — ответил Клинт. Хотя уже в это не верил. Ей предстояло умереть, а когда сюда подойдут оставшиеся в живых члены команды Джейри, что произойдет очень скоро, они, вероятно, умрут вместе с ней. Погибло слишком много людей. Команду Фрэнка уже не остановить».